И я жил таким образом, испытывая сильнейшую усталость, и говорил себе: Я сделал ему добро, и обернулось оно злом. Клянусь Аллахом, я во всю жизнь больше не сделаю никому добра. И просил смерти у Аллаха Великого каждый час и каждую минуту так велико было мое утомление и усталость. И я провел таким образом. Некоторое время. Но вот однажды я пришел со стариком в одно место на острове и увидел там множество тыкв, среди которых было много высохших. И я взял одну большую сухую тыкву, вскрыл ее сверху и вычистил, а потом я пошел с ней к виноградной лозе и наполнил ее виноградом и заткнул отверстие и, положив тыкву на солнце, оставил ее на несколько дней, пока виноград не превратился в чистое вино. И я стал каждый день пить его, чтобы помочь себе этим против утомления из-за этого зловредного шайтана, и всякий раз, как я пьянел от вина, моя решимость крепла. И старик увидел меня однажды, когда я пил, и сделал мне знак рукой, спрашивая, что это? И я ответил, это прекрасная вещь, она укрепляет сердце и развлекает ум. И я стал бегать и плясать со стариком между деревьями, и овладела мной веселость из-за опьянения, и принялся я хлопать в ладоши и петь и веселиться. И, увидав меня в таком состоянии, старик сделал мне знак подать ему тыкву, чтобы он тоже мог из нее выпить, И я побоялся его и отдал ему тыкву, и он выпил то, что там оставалось, и бросил ее на землю, и овладело им веселье. И он стал ерзать у меня на плечах, а затем он охмелел и погрузился в опьянение, и все его члены и суставы расслабли, так что он стал качаться у меня на плечах». И когда я понял, что он опьянел и обеспамятил, я протянул руку к его ногам и отцепил их от моей шеи, а затем я нагнулся и сел и сбросил его на землю. И мне не верилось, что я освободился и избавился от того положения, в котором я был.